Фиксация эмоций Первый шаг к улучшению эмоционального состояния – осознание эмоций, которые вы испытываете регулярно. Прежде чем вызывать позитивные эмоции, сначала определите свою отправную точку. Чтобы представить повседневные эмоции в течение недели, записывайте их в блокнот или в заметках телефона. Каждый день посвящайте пару минут – Пишите, что чувствуете, и оценивайте свое состояние по шкале от одного до десяти. Один – все ужасно, десять – лучше не бывает. В конце недели подведите итог и ответьте на вопросы. Какие негативные эмоции вы испытывали? Что породило эти эмоции? Каковы реальные факты? Какие конкретные мысли привели к этому состоянию? Какие внешние события стали стимулом негативных эмоций? Может быть, вы мало спали или хандрили, может, получили травму. Что случилось на самом деле, не в вашем восприятии, а в реальном мире? Как вы истолковали факты? Во что вы должны были поверить, чтобы почувствовать себя таким образом? Могли вы почувствовать себя лучше, истолковав мысли или события иначе? Как вы вернулись в нейтральное состояние? Что именно случилось? Изменили ли вы свои мысли? Или сделали то, чего раньше не делали? Это получилось намеренно или само по себе? Что вы могли сделать, чтобы избежать негативных эмоций или ослабить их? Конкретный пример. Предположим, вы целую неделю записывали свои эмоции – и заметили, что пару дней находились в состоянии легкой подавленности. Вот как это может выглядеть. Что породило эту эмоцию? На работе мне дали задание, которое я не мог выполнить, почувствовал себя некомпетентным. Что произошло в действительности? Мне поручили задание, я его выполнил. Как вы истолковали факты? Я чувствовал себя некомпетентным. Мне казалось, что это задание могут выполнить все, кроме меня. Чувствовал, что нужны специальные навыки, чтобы хорошо выполнить это задание. Чувствовал, что все меня осуждают. Во что вы должны были верить, чтобы чувствовать себя подобным образом? Я должен был верить, что некомпетентен, что это неприемлемо, что должен справиться с этим заданием, что все меня осуждают. Истинны ли эти убеждения? Действительно ли вы некомпетентны? Возможно, я ошибался и судил себя слишком сурово. Действительно ли некомпетентность неприемлема? Нет. На самом деле я просто не могу быть во всем компетентным. Должны ли вы обладать навыком для выполнения этого задания? У меня мало опыта в выполнении подобных заданий. Я никак не мог выполнить его, не попросив помощи. Действительно ли все осуждали вас? Кто-то меня осуждал, но далеко не все. Возможно, до меня вообще никому не было дела. В конце концов, у каждого свои дела и проблемы. А вдруг никто и не заметил? А может быть, я справился, и весь негативный настрой существовал только в моем разуме? как вы вернулись в нейтральное состояние. Я понял, что все нормально. Спросил у коллеги, правильно ли выполнил задание. Он помог мне и дал несколько советов, порекомендовал книги, чтобы повысить квалификацию. Что вы могли сделать иначе, чтобы избежать негативной эмоции или ослабить ее? Я мог попросить о помощи, не пытаясь совсем справиться самостоятельно. Этот процесс поможет вам понять, что стало причиной негативных эмоций. Вы сможете выявить негативное поведение и преодолеть его с помощью ежедневного обусловливания и использования установок. Дополнительный совет. Не забывайте каждый день записывать свои чувства в специальный дневник. Это поможет вам отстраниться от своих эмоций и понять, что взлеты и падения – естественная часть жизни. Упражнение. Зафиксируйте свои эмоции в рабочей тетради. Раздел 4. Как использовать эмоции для развития. Фиксация эмоций.